23. Женя. Енотов не тяготит безумие. Они им наслаждаются. Пока я пытался почитать учебник, Фёдор Степанович настойчиво ковырял дырки в моих носках. Отошёл приготовить себе чай, этот негодник открыл бутылку с водой, разлил содержимое на стол и постирал в этой луже мои тетради для записей. Пока я пытался ликвидировать последствия потопа, махнато с задой мокрыми лапками проверял стены на гладкость и радовался тому, что на ней остаются следы. Далее у нас была битва за ручки и карандаши. Потом мы дрались за право постирать мои вещи. Позже он отбирал у меня швабру, чтобы самому как следует помыть полы в комнате. Затем плескался водой из грязного ведра и замачивал в ней футляр от моих очков. И как раз в тот момент, когда я готов был сдаться и позволить зверю сполоснуть в ведре остатки нашего совместного имущества, это проще, чем пытаться противодействовать ему, на улице раздался звонкий собачий лай. «Кто-то пришел», — констатировал я. «Пойдем-ка посмотрим». Взял мокрого енота под мышку и спустился с ним вниз. Вышел на улицу. К этому времени лай немного поутих. «Привет!» Лена махала нам из-за забора. Волнение заполнило меня целиком. Начало сушей и щек, которым резко прилила краска, поползло вверх, удушающим жаром трепыхнулось где-то в сердце и рухнуло вместе с ним прямо в пятки. Какой же она была красивой! Каким же я буду счастливым, если мне посчастливится однажды ощутить ее губы на своих! «Привет!» ответил я растерянно. «Я не ждал тебя. Как ты? Откуда? Ты же...» Произошло то, что происходило всякий раз. Стоило только мне оказаться стоящим перед ней. Интеллект полностью блокировался обаянием этой девушки. «Пустишь?» — улыбнулась она. «Конечно! Дай мне его! Дай мне этого сладкого парня!» Девушка притянула руки, и я сто тысяч раз за одно короткое мгновение пожалел, что Федька, а не я, был ее сладким парнем. «Дай расцелую моего мохнатого бандита!» «Забирай! Меня не нужно было просить дважды. Этот недружелюбный тип мне сегодня уже весь мозг вывел». Ее ладони коснулись моей груди, и сердце снова брякнулось вниз. «Если я сегодня ее не поцелую, то мысль об этой девушке продолжит драть мою душу в клочья. Да-да, нет-нет, ну что я теряю в конце концов?» Лена стиснула енота в своих объятиях, не боясь запачкать нарядное платье, и я привычно зажмурился, ожидая, что мохнатый гаденыш цапнет ее в ответ. Но этого, на удивление, в очередной раз не произошло. Федя в ее руках почему-то становился ласковым котенком. Он не лизался и не мурлыкал, но стойко терпел все ее попытки зацеловать его до смерти. Не хватало только бегущей полосы под этой картинкой. Не повторять, опасно для жизни, трюк выполнен профессионалами. «Привет, Сима! Привет, Бося! Привет, Люк! Привет, Тошка!» С енотом в руках девушка обходила все клетки. «О, привет, Зоша!» И животные радостно виляли хвостами, прижимались к решеткам и просовывали сквозь них свои мокрые носы. Мы обошли все вольеры, а я так и не решился задать ей главный вопрос. «А как же свидание?» Просто шел следом, засунув руки в карманы, и ждал, что Лена сама объяснит. А в душе в этот момент радостно порхали бабочки. «Она ведь пришла!» сюда ко мне неважно почему но я врал самому себе мне было важно еще как умираю хочу снять эти чертовые каблуки призналась лена оборачиваясь ко мне начинавших сгущаться о сумерках ее лицо казалось простым и милым в эти прекрасные голубые глаза мне хотелось бы смотреть каждый день тогда идем внутрь пойдем С Федькой на руках она направилась к зданию. Так по-свойски словно давно являлась здесь своим человеком. «Может, ты голодная? Хочешь перекусить?» — спросил я, открывая перед нее дверь. Спрашивать, ела ли она что-нибудь на свидании с Кошкиным, мне показалось не совсем тактичным. «Я бы не отказалась, призналась ли она, проходя мимо приемной, сразу к лестнице?» «Все, что я ела сегодня, — это пара виноградин, да и тень не по собственной воле». «Тогда как насчет горячих бутербродов?» «Даже если завернешь в них Федькин хвост!» — рассмеялась она. И вдруг вскрикнул «Ай! Да шучу я, шучу! Степаныч, не буянь!» Провожая их взглядом, я судорожно соображал, не оставил ли беспорядка в комнате. Вряд ли разбросанные книжки могли смутить гостью, а вот носки или нижнее белье очень даже. Федя очень любил выбрасывать на пол содержимое моих ящиков, но, кажется, перед ее приходом он не делал ничего такого. Я прошел на небольшую кухоньку и сообразил несколько бутербродов. Остатки былой колбасной роскоши, салатный лист, капля майонеза, сверху сыр и в микроволновку. «Наверное, дома ты питаешься по-другому», Сказал я, входя в комнату. Лена сидела на моей кровати, поджав под себя голые ступни. Ее туфли валялись рядом, у меня от волнения засосало под ложечкой. Дома в последнее время я ем то, что удается найти в холодильнике. Семейный ужин и теперь редкость. Мама занята ремонтом. Папа у нас почти не появляется, у них ну, трение, знаешь ли. Она поджала губы. Ромка все время пропадает у Насти. Я протянул ей тарелку. «Мне жаль, что у твоих родителей не все гладко. Надеюсь, все наладится». Лена взяла бутерброд, и я сел рядом с ней. Все же так лучше, чем как у Насти. Ее отец умер. Мама после аварии полгода лежала в коме. Настя была совсем одна, и знаешь, когда мы с ребятами помогали ей все вместе, с учебой, с несколькими подработками, я чувствовал, что все не просто так что мы настоящие друзья, и нас связывает нечто больше чем учеба. Лена задумчиво взглянула на меня и даже перестала жевать. Воспользовавшись моментом, Федька умыкнул у нее из рук бутерброд. «Блин! На! Держи еще!» Я подал тарелку. Девушка взяла новый бутерброд и печально улыбнулась. «Знаешь, именно такие бутерброды мы ели с моей подругой когда-то. Их делала ее мама. Они жили скромно, и Зоя обычно носила обеды с собой. Я жутко любила стряпню ее мамы и всякие такие простые закуски. Поэтому в обед угощала Зояку первым и вторым на свои карманные. А после школы мы с ней забирались на холм, и там я с удовольствием точила ее эти домашние заготовки из пластмассового контейнера. Лена смущенно улыбнулась. У нас даже было свое секретное место, обрыв недалеко от стройки. Там был этот холм, оттуда весь город как на ладони. Тебе не хватает этого? Что? Она посмотрела на меня, будто очнувшись от воспоминаний. Я говорю, ты скучаешь? Мне кажется, тебе грустно вспоминать об этом. Да, Лена откусила кусок бутерброда. Я скучаю по своей бывшей подруге, мы не общаемся. Почему бывшей? Поинтересовался я. Разве друзья бывают бывшими, если они настоящие друзья, или вы поссорились?» «И да, и нет». Лена попыталась улыбнуться, и ее лицо исказилось гримасой боли. «Я не знаю, что случилось. Только знаю, что все пошло наперекосяк из-за меня. Такое бывает». Она внимательно взглянула в мое лицо. «Ты теряешь себя и не можешь найти, а виноваты почему-то все вокруг». «Бывает, наверное». Девушка опустила взгляд, спустила с кровати ноги и принялась ими болтать. «Как же приятно снять каблуки! Просто песня!» «Зачем ты тогда их носишь?» — не удержался я. «Это красиво?» — Лена смущенно прижала пятки к кровати. «И женственно!» «Но ведь неудобно! Зачем носить такую обувь постоянно, если это настоящее мучение?» Заметив, что она хмурится, я спохватился. «Прости, не хотел занудствовать. Просто ты без всего этого К красивая». Девушка закашлялась. «Ой, у меня от неловкости, кажется, температура подскочила. Я имел в виду не без всего, а без этой одежды, и, и, и не, не без одежды, а...» И тут я понял, что она хохочет, прикрывая рот рукой, чтобы крошки не разлетелись по всей комнате. — Прости, — сказал я тоже, расхохотавшись. Н — Ничего. Лена попыталась успокоиться. С тобой всегда так весело. Она отдала остаток бутерброда Феде и закашлялась. — Я не то хотел сказать. Он просто имел в виду, что ты всегда так одеваешься, будто на праздник. Тебе ведь вовсе не обязательно это делать, потому что ты и без всей этой мишуры выглядела бы идеально. я Просто стараюсь соответствовать статусу, сказала покраснев Лена. А какой у тебя статус? совершенно искренне спросил я. Девушке явно стало не по себе, она заерзала. Я я не знаю, просто хочу чувствовать себя уверенно, хочу выглядеть успешной. И как получается? заметив, что Лена напряглась, я всплеснул руками. Прости, не хотел тебя смутить или обидеть, но — Что? — Социум думает о нас ровно то, что мы ему транслируем. Если ты одеваешься вызывающе, люди делают соответствующие выводы. — Ты меня сейчас пытаешься оскорбить? — усмехнулась Лена. — Нет, нет, нет! — я схватился за голову. — Я... Ну, у меня с трудом получается формулировать мысли сегодня. — Понимаешь, если я завтра приду в универ в стрёмных джинсах и свитере... Мои подруги меня не поймут. Мода для них почти священна. А я думал, что настоящий друг тебя поймет, что бы ты ни сделал. И сказать другу можно все, что угодно, разве нет? А иначе он не друг. И если твои подружки навязывают тебе свое мнение, то ты еще сильнее теряешь себя. Нельзя делать что-то против своей воли. Нужно прислушиваться только к себе. Но «Ты опять занудствуешь», — покачала головой Лена. «Я это к тому, что настоящий друг простит!» Я закусил губу от неловкости. «Слушай, я вовсе не хотела читать нотации, я совсем не такой. Просто ты так рассказывала про эту Зою, у тебя так глаза горели, а эти твои подруги...» «Ну же, уговори!» — рассмеялась Лена. «Мы так с тобой почти поссорились!» «Нет, не буду!» «Пустышки?» — подсказала она. — Это ты сказала, заметь. Я поднял руки, показывая, что я тут ни при чем. На самом деле с ними иногда бывает весело. Если плюсов больше, чем минусов, то это хорошо. — Не знаю. Девушка сложила руки в замок. Я просто привыкла к ним, наверное, и мечтала быть крутой, хотела быть популярной. Теперь у меня все это есть, вроде как. Ей самой было смешно. «Вроде как», — улыбнулся я. Лена расхохоталась. «Ну что за ужасный день!» Сначала корпоративный фуршет со звездами рекламы подгузников вместо нормального свидания, теперь бесплатный сеанс психоанализа от моего репетитора. «Что дальше?» По телу разлилось тепло. «Значит, свидание не удалось?» Девушка тяжело вздохнула. Скажем так, я вынуждена была завершить его досрочно. Мы нечаянно соприкоснулись пальцами, и в этот момент в ее сумке зазвонил телефон. Лена вздрогнула и потянулась к сумке. Прежде чем она скинула звонок, я успел заметить, что на экране высветилось Харитон. Чтобы сгладить острый момент, мне пришлось как ни в чем не бывало заявить. Я придумал. Что? Она уставилась на меня с интересом. Моё желание. Придумал, каким оно будет. Лена улыбнулась, и на её щеках проступили едва заметные ямочки. Я никогда их прежде не видел. И что ты хочешь? Определённо очень милые ямочки. Ты пойдёшь со мной на свидание. Так и не сказал я. Вместо этого брякнул. «Ты должна побывать со мной в одном чудесном месте, в котором еще никогда не бывало». «И все так просто?» — удивилась девушка. «Проще не бывает». «Хорошо, я согласна». В этот момент опять запеликал ее мобильный. «Ну, ответь, не хочу». «Ответь, да не хочу я», — сказала она, глядя мне в глаза. «Но он так и будет звонить». «Да пусть». Пока мы пререкались, Фёдор Степанович выхватил смартфон и потащил к ведру. «О, боже, нет! Федя! Федя, стой!» Мы одновременно ринулись к нему. Лена успела схватить енота за толстую задницу, но телефон выпал из его лап и сделал в воздухе кувырок. «Ай! Ой! Ай!» Мобильник заплясал в моих руках. Я жонглировала им в опасной близости от воды, у меня чуть сердце не остановилось. Мгновение, и я прочно ухватил смартфон, а ведро, задетое моим коленом, зашаталось, расплескивая воду наружу. Фух! Остановив падение ведра, выдохнула Лена. Чуть не утопили. Рассмеялся я, падая на задницу. Вся моя футболка была сырой. Лена. «Давай его сюда!» Я забрала смартфон, убрала его в сумку и пригрозила Федьке пальцем. «Ах ты, балбесина! Смотри, что натворил!» Женя поднялся с пола. Вся его футболка была в мокрых пятнах от расплескавшейся воды. «Это ерунда!» — сказал парень, стаскивая футболку через голову. «Хорошо, что телефон не утопили!» Я застыла на месте, наблюдая за тем, как он раздевается. Для ботаника, видимо, не было ничего необычного в том, чтобы раздеться перед посторонним человеком, а мне жар ударил в лицо. Под просторной футболкой оказался красивый мужской торс с достаточно крепкими мышцами. Вот поэтому енотов и не держат дома, весело заметил Женя, склоняясь над ящиком комода. А я, как заворожённая, продолжала смотреть за тем, как движутся его бицепсы пока он расправляет чистую футболку и надевает ее на себя. Не могла отвести взгляда. Глядя на его низко посаженные джинсы, плотно сидящие на узкой талии, на широкую спину, образующую с плечами красивый треугольник, я забыла, что передо мной стоит все тот же парень, который только что занудствовал, копаясь в моих мозгах, и едва не уронила челюсть на пол. «Ну, так чем сегодня займемся?» Спросил Женя, закончив с переодеванием. Небрежно бросил мокрую одежду на спинку стула, поправил пальцами волосы и улыбнулся. Ох, эта улыбка! Мои мурашки, сделав по коже три круга, дружно бахнулись в обморок. Дышь! Мы... Я... Пробормотала я, комкая пальцами сумку. Да! Внезапно снижение на меня озарение спасло ситуацию. «Когда у тебя соревнования?» «Какие? Я про твой проект!» Указала на кучу хлама, лежащего в составленных друг на друга сумках в углу. «А, этот!» Женя сдвинул брови. «Я забросил затею. Ну, не вариант. С Федей бесполезно договариваться. Он все время пытается усовершенствовать его». «Так сколько?» «Неделя!» «Это уйма времени!» Обрадовалась я. «Смотри, что у меня здесь!» Я достала из сумки кусок пузырчатой пленки и протянула Феде. «Я подумала, что если буду отвлекать его всякими такими штуками, то ты сможешь довести до ума свою машину. Но тебе же нужно собрать все, проверить, как она работает, затем разобрать и отвезти на конкурс, так?» «Да, и снова собрать ее, так, чтобы она работала». «Ну, отлично!» — улыбнулась я. — Давай доводи до ума, работай, рисуй схемы, строй свою бандуру, а мы с Федей будем развлекаться, не мешая тебе. — Ты уверена? — Конечно, мы же с тобой типа команда. — Хорошо, — смутился он. Друзья, — я протянула руку. Женька отбил 5 Его рука оказалась неожиданно крепкой и горячей. тогда «Приступай!» Борясь со смущением, я перевела взгляд на Федю, крайне заинтересованно изучающего новую игрушку. Пока парень что-то рисовал, высчитывал, сооружал и испытывал, мы со Степанычем играли, делали селфи, танцевали вдвоем, хозяйничали на кухне и убирали в комнате, снова безобразничали, затем собирали мух в банку пересчитывали монеты, прятали свои сокровища под кровать, затем снова ходили на кухню, снова заметали следы своих проделок, разбирали бусики, мыли каждую бусинку, собирали опратно. Получилось три шикарных колье, которые Федя выменил у меня на ремешки от туфель. Потом мы с ним охотились за бабочками. Устали, точнее, я устала а Фёдор, как ни в чём не бывало, кувыркался, показывал, как правильно носить мои туфли, открутил и утащил к себе одну набойку. Выменила её на тушь для ресниц, а затем выменила тушь на крабик для волос. Федя уснул. «Меня Рома по пути заберёт», — сказала я, подходя к Жене. «Хорошо, я провожу». Он с трудом оторвался от строительства какого-то механизма, похожего на горку. Что-то пометил в тетради, исписанной от корки до корки. Привычным жестом поправил очки, отряхнулся, проверил, закрыт ли замок Фединой клетки и взглянул на часы. — Ого! Час ночи! Он ошарашенно уставился на меня. — Тебя дома не потеряли? Почему ты не сказала мне, что уже так поздно? Я смущенно пожала плечами. ты был «Так увлечен?» «А когда приедет твой брат?» «Минут через двадцать. Успеем выгуливать собак, если хочешь». Mm -hmm. «Давай», — согласился он. Мы вышли во двор, вывели несколько собак из вольеров и повели их к оврагу, где была хорошая лужайка для выгула. «А ты совсем не такой, каким кажешься», — вдруг сказала я. «А каким я кажусь?» У меня не было точных определений. Странным? Разве плохо быть странным? Не знаю. Собаки натягивали поводки, поэтому приходилось упираться ногами и удерживать их обеими руками. Общество не очень любит тех, кто не такой, как все. Глаза Жени лучились теплом в темноте. Их свет согревал меня даже на расстоянии. Он остановился и взглянул на ночное небо. «А кто сказал, что быть таким, как все, лучше, чем быть белой вороной?» Он перевел взгляд на меня и улыбнулся. «Белая ворона сама устанавливает себе стандарты. Как выглядеть, как себя вести, с кем общаться, кого любить. Ей не нужно ни на кого ориентироваться. Она сама себе хозяйка. Я такой, какой есть, понимаешь?» не абсолютно параллельно если я кому то не нравлюсь главное чтобы все чем я живу нравилось мне в этом весь кайф никаких правил никаких рамок это смелый подход выдохнул я могу себе позволить гордо усмехнулся парень каково это жить и не думать о том что о тебе скажут люди знаешь меня всегда учили смирению Воспитывали так, что я привык молча глотать обиды и оскорбления. С возрастом бунтарь во мне стал постепенно брать верх. Он подтянул к себе собак и вытянул руку, чтобы ошеломить меня одним известным всем жестом. Мнение некоторых людей очень важно для меня. У меня даже есть специальный палец на руке для таких случаев. «За это можно получить и по лицу!» — не удержалась от смеха я. «Зато окружающие будут знать мое мнение!» Я смотрела на него снизу вверх и видела совсем другого Женю. Сильного, решительного, обаятельного, целеустремленного. Не того ботаника, которым еще недавно себе его представляла, а того человека, который всякий раз совершенно очаровывал меня с которым удивительно тепло было находиться рядом, того, на кого можно было опереться, и того, кого так приятно было касаться, вот так, словно невзначай. Еще ни один человек на свете не удивлял меня подобным образом. Ни один не заставлял так много задумываться о жизни, и ни с одним я столько не хохотала. Мы с Женей делали это практически безостановочно. Мы отвели собак обратно и закрыли. «Постоим здесь?» — попросила я, накидывая сумку на плечо. Ночной ветерок подкрадывался нежной прохладой, от которой моя кожа беспрестанно покрывалась мурашками. Где-то в траве за забором громко стрекотали цикады, а деревья им в такт шуршали листвой. Было так зыбко, так волнующе, что немного кружилась голова. «Тебе нравятся звезды?» Женя встал рядом, почти касаясь плечом моего плеча. «Да, это самое яркое детское воспоминание», — призналась я. «У меня в комнате потолок был обклеен светящими со звездочками. Они так красиво сияли в темноте, а я любовалась ими, засыпая». Небо раскинулось над нами огромной черной скатертью, усеянной яркими огоньками. Казалось, вытяни руку и дотронешься до любого из них. Я стояла восхищенно, смотрела на эту потрясающую красоту и никак не могла понять, почему с возрастом перестала поднимать взгляд на небо. Что мне мешало замечать его, как когда-то в детстве? Почему только сейчас я снова почувствовала, что живу? «Звездный свет идет до нас миллиарды лет», — тихо сказал Женя. Звезды давно уже мертвы, а он продолжает лететь сквозь время. Не умирает. В детстве я думал, а что, если он будет жить всегда? Что, если души людей бессмертны и направляются к небу, чтобы вот так же осветить чей-то путь? Меня охватило необъяснимое чувство. Дыхание перехватило. Такой момент, такая тишина, мы так близко друг другу, Нужно что-то сказать, чтобы неловкое молчание не затягивалось. Я повернулась. В этот момент Женя тоже повернулся. Я подняла на него взгляд. Одновременно с этим он посмотрел на меня. Не успела я ничего сказать, только приоткрыла рот, как ощутила, что его губы коснулись моих. Нежно, осторожно, мягко. Затем его горячий язык осторожно проскользнул через мои полоткрытые губы и коснулся моего языка. Тело прошило молнией. Звезды, кажется, сплошным потоком обрушились на нас сверху, а моя беспомощная душа в этот миг взметнулась к небу, оставляя свою бренную оболочку на земле. Но этот неловкий поцелуй продлился не дольше пары секунд, пока очки парня не врезались в мой нос. — Ой, прости, он выпрямился, тяжело дыша. — Ничего? Выдохнула я, больше всего на свете желая, чтобы он снял очки и немедленно продолжил то, что начал. «Прости», — хрипло пробормотал Женя, поправляя дужку окуляров. «Я не хотел. Случайно вышла. Просто соскользнуло Что?» «Женя». «Что? Ну что я несу?» Только что похвалился тем, что стал решительным и смелым, а теперь говорю, что не хотел ее целовать. Гений мысли, идиот действия. Лена. Соскользнула? Серьезно? Соскользнула? Женя. В ее глазах читалась вся гамма чувств. От ужаса до полнейшего непонимания. Похоже, Лена пребывала в шоке. Она была оскорблена моим поцелуем и моими словами, была обижена. «Прости, зачем ты снова?» — сказал я. Отшатнувшись, Лена хватала ртом воздух, явно собираясь сказать мне что-то, но от потока брани меня спас звук клаксона. «Лен!» — выдохнул я. Девушка замотала головой, развернулась и нетвердым шагом пошла к калитке. «Лен!» Мое сердце «Колотилась, до сих пор удивляюсь, как оно не пробило дыру в груди!» Лена села на пассажирское сиденье и громко хлопнула дверцей. Рома махнул мне рукой, я ему ответил, замер, провожая взглядом отъезжающий автомобиль. Когда огни фар скрылись в темноте улицы, коснулся пальцами своих горящих губ. «Возможно, я величайший лопух в истории человечества!» Но даже если она больше не вернется, этот поцелуй останется со мной навсегда.